К 10-му доротка спохватилась, что ей давно пора возвращаться домой. Она совсем забыла о доме. Так приятно было сидеть в кафе с Яциком, так приятно говорить даже о печальных вещах. Сама не заметила, как оживилась, стряхнула с себя угрюмое оцепенение и даже красочно описала парню процедуру дележа бабулиных драгоценностей. Впервые вдруг она ощутила радость при мысли, что Теперь у неё имеются такие замечательные вещи, и ни с того ни с сего размечталась на какой приём может явиться, понавешав на себя драгоценности. Получалось только на новогодний бал в американском посольстве. Это возможно только в том случае, доверчиво делилась она своими планами с Яциком, если на балу будет присутствовать кто-нибудь из бразильских важных сановников, или норвежский наследник престола. Эти идиоты говорят только на своём родном языке, так что без меня им не обойтись. О, боже, так поздно. Мне давно пора возвращаться домой, слушай. Подбрось меня в качестве такси. Ладно. А то опять какой-нибудь пьяный водитель задавит. Ясное дело, подброшу. А причём тут такси? А что? Тебя уже пытался занаветь кто-нибудь? На машине езды до Дородкиного дома было всего несколько минут, но девушка успела рассказать о приятном инциденте с машиной. Теперь уже не придавая ему никакого значения, и удивляясь, с чего это она так напугалась. Ведь просто смешно. Яцыку инцидент смешным мне показался. Напротив, он что-то пробормотал, Дородка не расслышала, а тут они и приехали. Народкин дом оказался освещённым снизу до верху. Свет горел во всех окнах, даже в полуподвальных помещениях и на чердаке. "Иисус-Пари, что опять случилось? Неужели ещё кого убили?" "Я зайду с тобой", твёрдо заявил Яцык. "Будь человеком. Сделай вид, что сама меня пригласила". Н "Не надо мне делать вида. Я приглашаю тебя". Сразу же при входе они напоролись на Фелицию. Что это принцесса так рано изволила возвращаться? Надо было уж после полуночи, съехидничала тётка. Что тут происходит? Не снисходя до извинений, вопросом на вопрос ответила дородка. С чего такая иллюминация? Что случилось? А вы даже Ине заметили ваше высочество, что ваша крестная бабуля скончалась. Тут в прихожую поспешно вышел Бежан. О, добрый вечер. Рад вас видеть. Уверен, у пани есть перчатки. И у пана, надеюсь, тоже? Будьте любезны, дайте мне их на время. И пан тоже. Даже яцык был ошарашен, что уж говорить о доротке. Ночью, при входе в дом, Их встречает офицер полиции и требует отдать ему перчатки, причём улыбается во весь рот, словно он не полицейский, а добрый знакомый, который затеял какую-то остроумную игру в перчатки, для чего не хватало только их двоих. Ни слова не говоря, девушка раскрыла сумочку, вытащила перчатки и протянула их комиссару. Яцык свои извлёк из кармана и поинтересовался: "Вы их на совсем отбираете? А что?" У вас больше нет? удивился офицер полиции. При себе нет, ответила Дородка. Но вообще где-то ещё должны быть, принести? У меня дома тоже, наверное, найдутся, честно ответил Яцык. Ещё в машине есть рабочие рукавицы, замасленные, правда, но может сойдут. Очень замасленные, задумался полицейский. Ещё как? Нет, тогда не надо. Пока не надо. Может, потом я на них и взгляну. А что ж вы стоите в дверях? Проходите, будьте как дома. Молодые люди, сняв куртки, прошли в гостиную. Там за столом сидели Миланге и Павел Драншкевич. Сильвия дремала на диване. Яцик при входе сделал общий полупоклон, здороваясь и произнёс, оправдываясь: "Я понимаю, для визитов время позднее, но боюсь Придётся задержаться. Без перчаток я не уйду, разве что могу подождать в машине. Долго придётся ждать. Не исключено до утра. Неожиданно заявила Милани: "Нет, нет, нет. Никаких вопросов. Я сама ничего не понимаю, а полиция не соизволила ничего объяснить. Если вас это утешит, сообщаю, что перчатки отобрали не только у вас. Сейчас собирают их по всему дому. Уж и не знаю, даже в самые жесточайшие коммунистические времена перчатки никогда не считались предметом роскоши. Даже при гамулках их не отбирали. Очнувшись, подала Сильвия голос с дивана. И налогами их никогда не облагали, добавил Драншкевич. Может, вышел указ Новавесейма? запрещающий гражданам иметь перчатки, высказало предположение Милане. Кто читал сегодняшние газеты? И как долго они ищут? поинтересовалась Дородка. Да уж не меньше часа. Во всяком случае, Филиппица вызвала меня домой к 9. Так может мне пока чай заварить? Завари. Я с удовольствием выпью, а для Павла завари кофе. А как Яцик? Не знаю. Если можно, то мне тоже чаю, ответил Яцык, присаживаясь к столу, хотя ему очень хотелось отправиться следом за дорожкой в кухню. И у меня создалось впечатление, что в вашем доме проводят официальный обыск. Интересно, чего они ищут? Да перчатки же, захихикала Миланье. Сначала пытались скрыть этот факт. Ну, да у нас есть глаза. Не поверили небось, что мы им отдали все. Вот теперь и ищут по всему дому. Не исключено, и в самом деле найдут какие-нибудь прабабкины, ведь мы сами не знаем, какой трепё у нас завалялось. Павло уже исчисливили сообщением, что потом отправятся и к нему искать. А как думаете, те, что отобрали, возвратят или теперь придётся покупать новые? Сказали, отдадут. Хорошо бы. комиссар Бежан с трудом скрывал под напускным весельем раздражение и даже ярость. Он отнюдь не собирался сообщать, чего именно ищет в доме. Придя, честно и откровенно заявил, что собирается сделать обыск в их доме, хотя официального разрешения прокурора не имеет, и всё зависит от доброй воли хозяек. Согласие хозяйки он получил немедленно. Хозяйки Представленные Фелицией и Сильвией даже обрадовались новому развлечению. Комиссар приказал своим людям приступать к обыску в виде любезности, за добровольное согласие хозяйек не очень нарушать порядок в доме. Были вызваны Миланье с Хахалем, и вот не прошло и четверти часа, как эти проклятые бабы обо всём догадались. Громкой весь ремонна делились эти гарпии своими соображениями об умственном развитии нашей коханной полиции, которая дурью мается вместо того, чтобы раскрывать преступления и ловить бандитов, ищет идиотские перчатки, и зачем они ей понадобились? Да какой с дураков спрос? Небо начальство велело, а этим надо отчитаться. Стараясь не слушать и заниматься своим делом, а главное, поддерживая сломленный дух своей бригады бежан, содроганием ждал, когда же бабы сообразят, почему именно полиция ищет перчатки. Я уже жалел, что не посадил их всех в предварительное заключение, ведь подозреваемые ежи. Полиция тоже была в ярости, не меньше, чем полицейский. Сначала, когда и спросили её согласия на добровольное проведение обыска, она охотно согласилась, радуясь очередному развлечению, и только потом сообразила, что ведь обыску подвергнётся её комната. Зная, где в данный момент овратается Мелания, она позвонила домой Павлу Драншкевичу и вызвала сестру, хотя ей это не очень помогло. Скрежеща зубами, наблюдала Филиция за обыском в своей комнате, не спуская глаз с сотрудников полиции, и у тех просто руки тряслись от её злобного, горгоньего взгляда, хотя они старались не производить беспорядка. и к очень старым вещам вообще боялись прикоснуться. К сожалению, в комнате старых вещей было большинство. Перчатки, чёрт с ними с перчатками. Мелания вмиг догадалась, чего именно ищут полицейские, но она, Фелиция, вовсе не желала, чтобы перетряхивали её личные памятные вещи. Даже если в шкатулке не запирались, а у статуэток майсенского фарфора были отбиты уши, руки и ноги. Что хочет, то и хранит.